Тульский. 3-4 июня 1990 года. Ленинград. Васильевский остров. Выходя на работу после почти недельного отсутствия, Артур в полной мере ощутил на себе действие так называемого синдрома тревоги. Ему казалось, что все как-то по-особенному на него смотрят, а если не смотрят на него, то значит специально отворачиваются и думают про него, причем думают плохо. Между тем коллеги, наоборот, стремились делать вид, что ничего такого особенного не произошло, что все идет своим чередом, и не думали о Тульском плохо. Русский человек, он ведь странно устроен, ежели даже действительно в чем-то виновный вдруг запьет по этому поводу зверски, вот тут же все начинают жалеть, видимо, как искупившего вину чудовищным воздействием алкоголя на организм. Нет, Качевский, еще не поправившийся до конца, конечно, сказал Артуру пару слов для острастки, но действительно пару. А Тульскому нужно было, чтобы на него орали, топали ногами, долго разговаривали бы, тогда бы он понял, что прощают, предварительно поругав. А тут, ежели не ругают, так значит и прощать не хотят, в категорию «пропащих занесли». Одна надежда оставалась на Токарева-старшего. Артур ждал, что начальник Уура вызовет его к себе. Ну и там вздрючит естественно. Потому что если не захочет вызывать, значит дела совсем плохи. Значит и видеть не хочет, и разговаривать не желает. Во второй половине дня синдром тревоги Тульского превратился уже в синдромище. Но тут Токарев все же передал через Ткачевского, чтобы Артур явился. Тульский пулей долетел до кабинета начальника и робко-робко постучал в дверь. — Ходи-входи, чего скребешься-то? — приветствовал его Василий Павлович. — Ну как, алкоголики рисуют нолики или пьянству бой? — Василий Павлович, — сказал Артур, клятвенно прижимая руки к груди, — я... я сам не знаю. не Искупишь в бою, — усмехнулся Токарев. — Хотя, конечно, честно говоря, тебя не ожидал. Вот и от Харламова мог таких закидонов ждать. Они во внутренних войсках они такое вытворяли. Но ты-то...» Артур сжал зубы и очень тяжело выдавил все-таки из себя. «Я... мне... мне самому... очень стыдно. Я... начальника Аура вздохнул и улыбнулся по-человечески. «Добро, если так. Значит, не все еще потеряно. Ладно». Был бы ты баба, я бы сказал, не бери в голову, бери в рот, но ты не баба. Все, хорош мусолить, работы полно. Давай-ка впрягайся. А то, понимаешь, чеку из гранаты выдернул и забухал на нервике Неплохо устроился. У нас, между прочим, тоже нервы. Все, сделай так, чтобы у меня больше не было поводов для таких разговоров. Обещаешь? Обещаю. Ну вот и славно. И в этот момент Василию Павловичу позвонил Ужинский. Токарев-старший даже не понял сначала, кто звонит и по какому вопросу. По мере того, как до Василия Павловича доходило то, о чем говорил пострадавший от милицейского террора, в кровь ему огромными порциями начал поступать адреналин. А рассказал Ужинский, новости действительно интересные и совершенно неожиданные. Только что ему звонил тот самый парень из бара, который представился Артемом и заколол Светлану. Голосово трудно было перепутать с каким-нибудь другим. Этот Артем потребовал денег. Много денег. Говорил он тихо, резонно, без угроз, видимо, подразумевая, что Ужинский и в бреду не посмеет ему сопротивляться. Проявил Артем осведомленность и в том, как у Ужинского отделали в милиции. Спросил, понял ли, дескать, что от ментов надо стараться быть подальше. Ужинский сказал, что понял. — Вот она удача, — подумал Токарев, и испугался в это поверить. Он откашлялся и скомандовал Лужинскому, корректно, но твердо. — Из дома не выходить. Ни в коем случае. Поздно ночью мы проверим все вокруг. Тогда выйдите, и мы спокойно все обсудим и подготовим. Василий Павлович повесил трубку и ошалелыми глазами посмотрел на Тульского. — Позвонил красавец. — Денег хочет. — Ну да чего же наглая тварь? «Ты понял, Артур, кто позвонил?» Тульский по реакции Токарева и обрывкам его фраз уже начал догадываться, но боялся поверить. Он смотрел на Василия Павловича, ему казалось, что сердце перестало стучать в груди. Начальник розыска закивал, сам с трудом сдерживая азартную радость. «О, он ну женский уверен. Поперло, Артурчик. Давай, родной, собирай всех. Свои тары-бары мы потом дотары-барим». Тульскому дважды повторять было не нужно. Он рванулся выполнять указания начальства, как на скипидаренный. Радостное возбуждение Василия Павловича передалось и Артуру, а от него шло ко всем остальным участникам концессии. Вот когда пригодились возможности богуславского по нарушке экстренно поставленный пост наружного наблюдения до ночи отрабатывал адрес Ужинского, и только когда появилась близкая к стопроцентной уверенность, что его никто не пасет, Коммерсанту позвонили, сняли его практически от самого подъезда машиной и доставили в кабинет Токарева, куда внесли почти что на руках. А в кабинете уже собралась почти вся гвардия. Без Варшавы и его коллег, естественно. Надо сказать, что после звонка коммерсанта Василий Павлович практически перестал думать о той информации, которую ему передал ночью Варшава. Потом Токарев об этом очень пожалеет. Но это будет потом. А тогда наркотическое опьянение от предчувствия победы, такой желанной, такой справедливой, вскружило головы почти всем. у женский войдя в кабинет, увидел сразу Тульского и Харламова и вздрогнул. Токарев-старший нахмурился и гаркнул Артуру и Степе. — Выйдите, оба! Опера, нога за ногу поплелись к выходу, ежесекундно оборачиваясь, как печальные жирафы. Ужинский протиснулся внутрь кабинета, опасаясь приближаться к своим мучителям. Косясь на них, он нервно спросил Василия Павловича. — Вы же говорили, что их отправят в коме, в какой-то Печорск участковыми. Начальник Аура развел руками. — Посылали, так не берут. — Послушайте, вот если бы вашу кровь убили, вы бы хотели, чтобы кто следствие вел? — Следователь Знаменский? — Вы подумайте, не спешите. Уловив ушами-локаторами такой поворот разговора, Тульский Харламов приостановились в дверях и подперли с собой косяк, один справа, другой слева. Ужинский несколько раз нервно вздохнул, оглянулся на Артура и Степу, оба сразу теле на рожи пионерские выражения и, наконец, не выдержав пристального взгляда Василия Павловича, признал, «Наверное, вы правы, но ведь они меня не били, а пытали». «Не, пытают по-другому». Не согласился Боцман, жуя кусок черного хлеба. Я вот как-то отца спросил. — Бать, так били же в своем СМЕРШе. — А он, что за глупость? Где ты такого начитался? — Ну, был случай, привели как-то одного. Ну, фашистская рожа. Питер бомбил, летал штурманом, а сам русский. Так потом капитан Дрогов кричит, мол, вы бы стенку и звездкой спрыснули. вся ж крови. — Вот. Тогда били. — А сейчас? — Хорош! — стукнул ладонью по столу Токарев-старший. — Ужинский, вы же сами понимаете, как важно и нам, и вам, что убийца позвонил. Сейчас нужно отставить все личное в сторону и задержать его. Тогда, поверьте, сядет и не выйдет. Ужинский вздохнул, но уже примирительно, и сказал тихонько, кивнув на Артура со Степой. — С такими кадрами он до суда не дотянет. Василий Павлович открыл было рот, но в этот момент в кабинет влетел птица. Он раньше не мог подтянуться, только-только закруглился на Литейном. «Позвонил. Все, моя очередь. Люблю его, как утром булку. Да погодите вы, святой отец!» — попытался урезонить его родин. Токарев-старший не выдержал и взорвался от этого голдежа, жахнув кулаком по столу. «Шабаш! Тихо! У нас тут прям как в банде батьки Кикотя! Все!» «Говорю я, остальные выполняют!» Договорились жестко. Ужинский не выходит из дому. Всю сумму держит у себя. От него убийца потребовал 20 тысяч долларов, но потом быстро с хохотом упал на 5 тысяч зеленых и 20 штук в рублях. И с этих цифр не двигался уже никуда. А для 1990 года, когда хождение валюты еще не было свободным, сумма получалась почти запредельной. Ужинский должен был по уговору выйти из квартиры и передать деньги на лестничной клетке. Номера собранных купюр, конечно, переписали на всякий случай, хотя их и не собирались передавать. Решили не рисковать и брать наглеца на входе в парадную. Тем более, что парадная глухая, то есть один вход, окон во двор нет и лаза на чердак тоже. Если вошел в парадную, то в ней и остался. Чудес ведь не бывает. Однако на всякий случай в квартиру Ужинскому решили посадить Тульского, Токарева-младшего и для особой бронебойности еще и птицу. Со стороны улицы прорваться или уйти уроду будет невозможно. Напротив чебуречная. Там боцман как засядет за лавашем. В общем, казалось бы, предусмотрели все. Артур в эту ночь так и не смог уснуть. Он, считая минуты, ждал, когда время приблизится к полудню. Именно на это время была назначена передача денег. Убийца перезвонил Ужинскому в десять утра. Коммерсант, как и было условлено, твердо сказал, что из парадной выходить не будет, все передаст на лестничной клетке. Убийца только хохотнул. «Ты взрослый, тебе решать». У Ужинского уже сидели птица Артур и Артем. Поднимаясь ранним утром к квартире коммерсанта, Невыспавшийся птица внимательно осмотрел перила на четвертом этаже и свесился в впролет. «Вот отсюда! Хабах ему на загревок! И цурюк жабен, шпакен зи квакен. Боцман, родины токарев старший, сели в чебуречный. Боцман сразу позвал заведующую «Нюрвана, салатики там, чанахи. Ежели курить будем, ты милицию не вызывай». Заведующая только рукой махнула. Да уж после ваших днёв вареньев ей было что вспомнить. Последний раз гуляли у неё по случаю дня рождения участкового Матишашвили. Боцман тогда наспор пытался выпить стакан портвейна, стоя на голове, и, кстати, почти выпил. Но в самый последний момент рухнул, а вместе с ним рухнул навсегда и стол для почётных гостей. Лаптев и Петров встали на перекрёстке и моментально смешались с толпой. Харламов перекрыл другую сторону улицы. Он сел на корточки по-арестански, привалившись спиной к стене дома. Так он умел сидеть часами. Проскочить мимо конвойного пса было невозможно. Чем ближе время подходило к полудню, тем больше нарастало напряжение. Когда до назначенного срока осталось полчаса, в квартире у жинского как-то сами собой смолкли разговоры. Самым спокойным был птица, но и его слегка начал покалачивать мандраж. Артур смотрел на медленно двигающуюся стрелку часов и пытался решить для себя сложную нравственную дилемму. Если карта ляжет, стрелять насмерть в невидимку, или же... Тульский все это время жил мечтой о том, как он убьет выродка. А вот подошло все к настоящей черте из области фантазии совсем не так очевидно стало, сможет ли он произвести осознанный смертельный выстрел. Артур перехватил внимательный взгляд Артема. Ему показалось, что приятель как-то уловил, о чем он думает. Когда до полудня осталось минут пять, недалеко от парадной у Жинского, остановилась черная «Волга» с таксистскими шашечками. Рядом с водителем на переднем сиденье находился человек. Он сидел, сутулившись и всматривался в окна дома. Выворачивать голову из окна ему было неудобно докарев старший из подсобного помещения кафе позвонил в квартиру Ужинского. Тот взял трубку, побледнев и разом пробившись потом, но потом вздохнул чуть облегченно и позвал птицу. «Это вас». Птицын схватил трубку и выслышал информацию о «Волге» от Василия Павловича. Токарев-старший считал, что такси настоящее и водила, скорее всего, не при делах. «А что тут думать?» — заорал птица. «Так что все остальные, находившиеся в квартире, вздрогнули». «Сейчас зайдет гондон в парадняк и хася!» Начальник розыска, в общем, не возражал, считая, что особо мудрить не стоит. «Терпилу из квартиры не упускайте, ему хватит. Птица, аккуратно вылезай через соседнее окно и из другой парадной заходи с тыла. Ориентируйся по обстановке, но лучше прыгай в машину на заднее сиденье». «Ага», — сказал птица, коротко объяснил ребятам расклад и полез в окно, выходившее во двор. В это время в квартире снова зазвонил телефон. Ужинский взял трубку и услышал холодно-непререкаемое «выходи, Славе». И сразу же пошли короткие гудки. Артур и Артем переглянулись. Парень из «Волги» звонить не мог. Значит, думать о том, что это значит, времени не осталось. Птица уже добрался до соседнего подъезда огромными прыжками несся вниз артур открыл входную дверь и они с артемом также начали спускаться птица вышел на линию подошел к волге и быстро прыгнул на заднее сиденье рассчитывая схватить сзади пассажира за горло но у того оказалась отменная реакция парни из машины словно взрывом вышвырнула и он побежал в парадную на входе на него наскочили тульский и токарев младший парень выхватил ствол и выстрелил в тульского практически в упор Артур, вообще-то, всегда считал, что с метра промахнуться невозможно, но никакой пули в себе не почувствовал. Пугаться было некогда. Тульский кубарем упал парню в ноги телом вытолкнул его из парадной. В это же мгновение Артем ходу ударил человека с пистолетом ногой в голову. Того развернуло так, что он оказался на животе, руки с пистолетом около груди, а Артур очутился у него за спиной. Тульский ухватился одной рукой за ствол, другой за рукоятку, вернее... За руку на рукоятке. Артем успел еще раз ударить парня в голову кулаком. Но не пробил его, наоборот, тот зарычал и начал привставать. но «Ну, сука!» Артур стал выкручивать ствол так, чтобы он уперся парню в грудь. Все это происходило как в замедленном воспроизведении кинофильма. Вдруг Тульский увидел расширившиеся глаза Артема, который посмотрел на манипуляции со стволом и крикнул. «Это же татеха Насквозь пробьет!» Поняв, что пуля, пройдя сквозь тело парня, может войти в него самого, Артур начал разворачивать ствол обратно. Своё собственное оружие Тульский так и не вынимал. Раздался выстрел. Пуля из ТТ вошла в старинный мрамор между дверьми дома, некогда бывшего доходным. Каменные крошки посекли руки всем троим. В этот момент, собственный подскочил птица, вылезшая из Волги, где оставил полуобморочного таксиста. «Да холь ж вы возитесь!» Птица упал на колени, поднял голову парня за волосы и несколько раз ударил его своим лбом. Парень затих, и в этот момент подбежали все остальные. Харламов единственный не полез в кучу, он стоял чуть в стороне и внимательно оглядывал поляну. С матом и невнятными выкриками задержанного буквально спеленали и на руках занесли обратно в Волгу, приказав водили гнать в РУВД. Артур обнимал как родного человека, несколько минут назад стрелявшего в него, и боялся оторваться от его ватно-бесчувственного тела. Среди всеобщего радостного возбуждения Тульский вдруг ощутил какую-то смутную тревогу. Но вспомнить о том, что хотел сказать Токареву-старшему о звонке, который никак не мог сделать паренью в Волге, ему не позволил адреналин. Мысль скакала с одного на другое, возбуждение мешало спокойно проанализировать ситуацию. Харламову, Петрову и Лаптеву место в машинах, считая служебную шестерку, не хватило. Они побрели пешком, явно загибая к гастроному. Харламову Токарев-старший поручил заскочить потом к Ужинскому, чтобы заодно и помириться окончательно. Задержанного приволокли в ленинскую комнату РУВД, а шмонали привели в чувство. Очень скоро по его лицу, по взгляду, по урывистым движениям всем стало ясно, что человек этот сидел, причем не один раз. Василий Павлович прищурился и спросил, «Да откуда такой прытки, мил человек?» Ответ последовал незамедлительно. «Оттуда, начальник, оттуда!» Боцман наклонился к лицу задержанного и прогудел иронично. «А тебя часом не ловят майками?» Парень осклабился. «Ежели кто ловит, вот у них и спрашивай!» Артур со странным чувством всматривался в этого человека. Он был совсем не похож на того, кого они искали. По крайней мере, в голове Тульского сложился совсем иной образ. Артур снова подумал о телефонном звонке, который никак не мог сделать этот человек, а значит, был второй. Может быть, этот второй. Мысль почему-то никак не могла окончательно оформиться в мозгу Тульского, но его смутное, тревожное ощущение стало усиливаться. Между тем Боцман продолжал вести светскую беседу. — В плен сдаваться не хотел, стало быть. — А мне смысла нет, начальник? Улыбка у парня была, как ни странно, широкой и достаточно симпатичной. Женя Родин встал и пошел к выходу из ленинской комнаты. Уже в дверях на всякий случай равнодушно бросил. «Может, — Может, честердечное? Задержанный рассмеялся ему вслед. — А мне что так, что наперекосяк, начальник? Все вышка, да не с часовым. — Перебор констатировал Василий Павлович, но парень покачал головой. «Ничего, скоро все образуется, телетайпируют. Я процедуру знаю». «Тебе видней», — ответил Токарев-старший. По его лицу было видно, что ему в голову пришла какая-то интересная мысль. Начальник розыска нахмурился, встал, сделал несколько шагов и резко обернулся. «А твоя фамилия, голубь ты мой, не матросов ли?» задержанный чуть дернулся промолчал продолжая ухмыляться но взглядом он себя выдал василий павлович стал очень серьезным артур открыл было рот чтобы сказать о звонке но в этот момент в лен комнату с перекошенным лицом ворвался родин харламов он дозвонился в дежурку в квартире у жинского что б артур даже не понял кто это выкрикнул может быть и он сам ужинский зарезанный труп тульский окаменел Не говоря ни слова, все, кто был в ленинской комнате, за исключением Артура, Артема и, естественно, задержанного, ринулись на выход. «Оформляйте!» — крикнул ребята Василия Павлович уже из коридора и мутюгнулся, подвернув ногу на первой ступеньке лестницы. Тульский безумными глазами посмотрел на задержанного. Тот хмыкнул. «Вы только не думайте, что песня эта грустная обо мне!» К нему сзади подошел Артем. «Кличка!» Кличка у собак у нас погоняла. И? Ваня зовут, и батю Ваня звали. Кореша, как Ваню Ваню знали. Жизнь ломала наши души, не жалея. Последние слова парень пропел, потом посерьезнел и предложил. Ребятки, я пишу от чистого сердца, что ствол мой. И откуда я? А вы говорите, что не предъявляли ксивы. Вы ведь действительно не предъявляли. Добро, пиши. Артур расстегнул наручники на Ване-Ване и рывком развернул к нему стол. Листы бумаги на столе уже были, а ручку задержанному вручил Артем. «Диктуй, начальник!» — зыркнул парень, устраиваясь на столе поудобнее. Затем он воткнул ручку Тульскому в щеку, перепрыгнул через стол и, оттолкнувшись от тумбочки, нырнул в окно. Пробив два стекла, он вылетел на улицу. Ребята подскочили к окнам почти одновременно. Артур выглянул в пробоину, а Тульский, что-то рыча, начал ломать раму рядом. Окна, естественно, не открывали годами, а оббегать по лестнице не было времени. Артур видел, как беглец буквально воткнулся лицом в постриженные кусты и машинально подумал «Все, нет глаз». Между тем Ваня-Ваня довольно резво поднялся, налетел на проходившего мимо и, не успевшего ничего понять сержанта, сбил его с ног, Пару раз ударил по глазам и ловко вытянул у него из кобуры пистолет Макарова. Передернув затвор и вскинув ствол, он почти всю обойму высадил по окнам ленинской комнаты, из которых пытались выпрыгнуть Артур и Артем. Друзей смело выстрелами. Артем на карачках побежал к дверям, чтобы скатиться по лестнице, а Тульский, примерно про себя сосчитав выстрелы, вскочил, ногой выбил уже шаткую раму и выпрыгнул с криком «Эх, не дадут мне крест Георгиевский!» Он попал ногами в те же колючие кусты, разодрав себе икры до крови. Парень убегал проходниками. Из парадного входа выбросило Артема, который на ускорении рванул за беглецом. За ним бежал сержант с автоматом, за ним вся остальная вооруженная орава. Артур, зная, как устроены проходные дворы, стал забирать в бок чтобы выскочить парню наперерез. И тут во дворах загрохотали автоматные очереди. Тульский решил, что сходит с ума. Ему почему-то пришло в голову, что эта невидимка отбивает своего напарника. Но все, слава богу, оказалось проще. Старший сержант О. В. Горный, нарушая приказы, обедал у своей бабы. Его на час забросил к ней экипаж. А КСУ старший сержант не сдал, конечно же. Собственно, в этом и состояло главное нарушение. Саша Горный смотрел в окно. Он с удовольствием наблюдал, как в квартире флигеля напротив переодевалась девушка. Потом Саша услышал канонаду у РВД, потом увидел, как во двор вбежал некто, истерзанный, с ПМом в руке. Горный взял автомат и дал из окна несколько очередей по асфальту. «Ложись!» — заорал он. Паренек лег. «Отдохни!» — посоветовал ему старший сержант. «Дышать можно, у меня еще двадцать патронов! Захочешь, хрен промажешь!» Через секунду во двор влетел Артем и прыгнул Ваня-Ваня на спину. За Артемом вынырнул Тульский. Тоже весь истерзанный, за ним вся дежурная часть. «Даем борщ, приду рапорта писать!» — крикнул им всем из окна Саша Горный. «Один на задержание, второй на поощрение, третий на выдачу вазелина». «Саня, нет вопросов!» — махнул ему рукой дежурный. Через несколько минут Ваню-Ваню вновь торжественно внесли в дежурную часть. Били его недолго, минут пять. «Что же у меня как пса драного?» Не выдержал он в конце концов. «А ты кто? Почтенный защитник Брестской крепости?» Тяжело дыша спросил у него Тульский. Дежурный посмотрел на парня и поинтересовался. «Много на тебе таких подвигов?» «Старался», — спухшими губами ответил парень. Дежурный покачал головой. «Вот и кончилась твоя жизнь. Эх, паря!» Ваня-Ваня попытался улыбнуться, но получилось у него лишь поволчьи оскалиться. «Шел крупный снег!» «Что? По актировке я покидаю лагеря!» «Что-то! Мне косая есть! Отпустишь?» «Почему-то не смешно!» «Эх, паря-паря!» — вздохнул дежурный и запер дверь камеры. Артур удивленно посмотрел на него. «Тебе что, его жалко?» Сорокалетний капитан невесело улыбнулся. «Сынок, мне жалко другое. Он с таким характером мог летчиком стать, истребителем, асом. Его бабы любили. Он бы в майский день орлом глядел, цветы раздаривал. А тут одно горь-горькое». Дело номер 2, 60-93. Приговор именем Российской Федерации. Судебная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда в составе председательствующего Кширина ВГ, народных заседателей Соколовой ВЛ и Павлова НВ, при секретаре Карасёвой ВЮ, с участием прокурора Цыбизовой ИН и адвокатов Раковой ХТ, Афанасьева ЯА, Лебедева МС, Егорова ВА, Бабушкина КС 28 марта 1993 года в Санкт-Петербурге рассмотрела в открытом судебном заседании дело по обвинению 1. Матросова Ивана Ивановича, 3 февраля 1968 года рождения, урожденного города навой Узбекской ССР, русского, образование среднее, холостого, неработающего ранее дважды судимого, проживающего в городе Качканаре, Свердловской области, 5-й микрорайон, дом 10, квартира 473. В совершении преступлений, предусмотренных статьями 77, 102, пункты А, Г, З, Н, 146, часть 2, пункты А, Б, В, Д, 218, часть 1, 144, часть 2, УК РСФСР, Установила, матросов, Логинов, Такаев, Заварухин, Сидельников совершили бандитизм, то есть организацию вооруженной банды с целью нападения на отдельных лиц, участвовали в этой банде и совершенном ею нападениях. Кроме того, учитывая все обстоятельства дела, тяжесть совершенных матросовым общественно опасных деяний и его роль в содеянном, учитывая, что он лично убил пятерых человек, Данные о его личности. Судебная коллегия считает, что по делу имеются особые обстоятельства, отягчающие его ответственность, и к Матросову, как к лицу, представляющему исключительную опасность для общества, должна быть применена исключительная мера наказания, предусмотренная санкцией статьи 102 УК РСФСР. На основании изложенного и руководствуясь статьями с 301 по 303 315-317 УПК РСФСР судебная коллегия приговорила «На основании статьи 40 УК РСФСР по совокупности совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Матросову ИИ наказание в виде смертной казни с конфискацией имущества». Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховный суд Российской Федерации в течение семи суток, осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. Председательствующий – подпись, народные заседатели – две подписи. Тульский пожал плечами и поплелся вслед за Артемом, направлявшимся в туалет, чтобы попытаться привести себя в порядок. Глянув на отражение своего друга в зеркале, Артур грустно усмехнулся, а потом спросил, «Тем, что это было?» «Призрак замка Морисвиль», — пробурчал зло Токарев-младший, пытаясь водой замыть грязь на брюках. «Не видел, но очень похоже», — вздохнув, согласился Тульский. «Об Ужинском и обо всем остальном он пока думать просто боялся. А в квартире Ужинского работала СОГ, то есть следственная оперативная группа». Постепенно все прояснилось и встало на свои места. Эх, знать бы, где эти места раньше были. Картина вырисовывалась следующая. Входную дверь в коммуналку на втором этаже запирал еле живой, то есть совсем раздолбанный французский замок. Вот его заранее открыл убийца, судя по всему, еще ночью. Одна из комнат квартира пустовала. Недели три она уже не запиралась, поскольку брать там было нечего. Вот там и спрятался убийца. Потом он в нужное время вышел, вежливо поздоровался с давно уже ничему не удивлявшейся соседкой и позвонил Ужинскому. Подъехавшую «Волгу» он мог видеть из окна комнаты. Потом через щель входной двери он увидел, как по лестнице кубарем несутся тульские токарев. Он немного подождал, потом спокойно вышел, поднялся на четвертый этаж и позвонил в квартиру коммерсанта. Ужинский открыл, считая, что это вернулись оперативники. Убийца его заколол, быстро обшарил квартиру, взял золотишко и деньги, но не все, а почему-то лишь часть их, вернулся в коммуналку, вылез через окно во двор и ушел. Вот, собственно говоря, и все, что довольно быстро установила следственно-оперативная группа. Токарев. 4-5 июня 1990 года. Ленинград. Фасильевский остров. Все, что происходило потом, пересказать достаточно трудно. По крайней мере, Артем воспринимал дальнейшие события словно через толстую запотевшую линзу. Ваня Ваня ушел в глухой отказ. В РУВД начали съезжаться разные начальники всех калибров и мастей, и милицейские, и прокурорские. И всем им нужно было давать 134 объяснения. Люди пребывали действительно разные, но все интересующиеся, можно сказать, не безразличные, все с серьезными физиономиями. Те, кто был настроен сочувственно, цокали языками. Иные же бросались торопливо докладывать вышестоящему руководству и возвращались с еще более идиотскими вопросами. Артем видел, как отец безропотно все это терпел и как заставлял терпеть всех остальных своих. Только Харламов не выдержал и сбежал с криком «Что-то во время рукопашни я те не наблюдал. И что интересно, ни с нашей стороны, ни с другой». Вскоре все перешло в стадию кабинетного разбирательства. То есть, помимо естественного составления протоколов допросов, началось и тотальное написание рапортов. Василий Павлович еле успевал координировать своих подчиненных на предмет согласованности показаний. «Братцы, братцы! Что в одних бумагах, то и в рапортах! Одна часть таблетки от головы, вторая от жопы, смотрите, не перепутайте!» Очень быстро подъехал Валерий Михайлович Усенков начальник отдела инспекции по личному составу. Он заявился не один, а со своими сотрудниками, и Артем заметил, как лицо отца перекосилось словно от зубной боли. Токарев-младший знал историю Сенкова, ему отец рассказывал. Да и вообще многие знали, поскольку начинал Валерий Михайлович когда-то опером все в том же шестнадцатом отделении милиции. Поскольку история вышла не совсем обычная, ее придется рассказать, тем более, что главный ее герой – сыграет значительную роль в судьбах и Тульского, и Токарева. А было дело в 1985 году. В кабинете заместителя начальника 16-го отделения милиции по оперативной работе заканчивался рабочий день. Капитан Ткачевский смахивал зарегистрированные агентурные сообщения в пухлые журналы регистрации. Рядом с Ткачевским сидел его бывший напарник, а ныне руководитель Василий Павлович Токарев, который вдруг обратил внимание на грамотно составленный документ. Начальнику 16-го отделения милиции, майору милиции, Жагалко Л.Д. Главное управление внутренних дел Ленобргоросполкомов. Секретно. Агентурное сообщение номер 508. По делу. Пропущено. Источник изумруд. Принял Усенков. 17 марта 1985 года. Источник сообщает, что недавно познакомился с женщиной по имени Света, которая работает заведующей точкой общепита, пирожковой на седьмой линии, дом 32 Васильевского острова. В доверительной беседе Светлана рассказала источнику, что знакома с квартирными ворами Пашей по прозвищу Хабаровский и Антоном по прозвищу Чпок. Источник установил, что Светлана часто скупает у них редкие и дорогие вещи, а затем уже перепродает их через своих знакомых в тресте столовых. Так неделю назад Светлана приобрела у них старинный серебряный портсигар с изображением казака, догоняющего немецкого солдата. На задней стороне портсигара видна гравировка «Прапорщику Сашули» от Ротмистра Егдеева. «Благодарю за точность». 14 июля 1915 года. Светлана портсигар, скорее всего, оставит у себя. Хранит она его в своей квартире по адресу Кожевенная линия, дом 7, квартира 71. В комнате слева между дверью и стенкой расположено трюмо. На нем стоит черная деревянная круглая шкатулка с нарисованными розами. В ней находится завернутый в кусок белой марли портсигар. Изумруд. Задание. Постарайтесь установить более точные данные знакомых Светланы: их место жительства, конкретные преступления, совершенные ими. Особое внимание обратите на установление знакомых Светланы, которым она сбывает краденая. Задание усвоил Изумруд. Справка. Фигурант установлен, им является Неелова Светлана Аркадьевна, 17.08.1962 года рождения, Ленинград. Прописка по кожевенной линии, дом 7, квартира 71. Работает в Василиостровском тресте ресторанов и столовых. Мероприятие. Установить данные Павла и Антона, проверить их по ИЦ ГУВД ЛО, установить потерпевших, у которых был похищен портсигар, через картотеку похищенных вещей, сводку ГУВД. В случае установления вышеуказанного привлечь фигурантов к уголовной ответственности. Токарев чем больше вчитывался, тем больше удивлялся. Наконец он не выдержал и спросил. «Ты внимательно читал сообщение «И что я там нового должен был узреть?» — хмуро отреагировал Ткачевский. «Потрясают подробности», — задумался Токарев. качевский почему-то занервничал. «Ну, барабан спал с ней, там...» «И это правильно?» Пристально глянул на него Василий Павлович. «А что такое плохо? Чего ты мне кровь пьешь?» зарал Ткачевский. — Ты прав, пью. — согласился Токарев и ушел в кабинет к Лаптеву. Минут через пять там же нарисовался и Ткачевский с тоскливым взглядом. — Палыч, эта Света жила с Усенковым. Я бывал у нее дома. — наконец сказал Ткачевский с интонацией сознающегося. — И Усенков? — Он что, якобы от агента написал? — дошло до Василия Павловича. — Да. Качевский мялся, ему казалось, что он закладывает товарища. Это его серьезно смущало. «Они не общаются сейчас. Поссорились, не поделили там что-то. И какого же черта ты смолчал? Ну, дело-то интимное». «Что? Человек, с которым мы каждый день нарушаем все мысли и инструкции, не говоря уже о бука пытается отомстить телке, которая с ним жила через нас же? И при том тупо и глупо». «Это уже наше общее извращенно-сексуальное дело!» — окончательно сформулировал чужую низость Токарев. Качевский вздохнул и попытался неудачно найти смягчающие обстоятельства «Ну, она, наверное, действительно того...» «Да хоть этого, сука изумрудная, завтра на нас же настрочит!» — совсем разошелся Василий Павлович. «Надо как-то... да не как-то, а в хавальник пару раз...» Встрял в разговор Лапти, которому Усенков давно не нравился. «Бывают такие дворовые шипздики Вроде бы со всеми вместе портвейн локают а когда драки доходят, только раненых добивать и могут». А на разработка в Уури сделал последнюю попытку предупредить начальника Ткачевский. «Да хоть бесшумные хеликоптеры за ним следят! Твою мать!» — Я с ней вчера на осмотре места происшествия на этом вонючем томатном складе по крышке скоммуниздил! — не унимался Токарев. — Я давно с Сусенковым работать не могу, — окончательно открыл карты Лаптев. — Говори! — Зашли мы как-то к моему корешу, так, по стакану принять. А на шкафу у него в комнате пистолет пневматический лежал. Мы из него по пьянке по воробьям стреляли. Он так лежал, что видна была только рукоятка. — так что, я ежели не знать, то очень на настоящий ствол похоже». У Сенков все зыркал, но показать не попросил. «Так вот, через недельку моего приятеля вызывают в райотдела КГБ. И так издалека, мол, ежели у вас есть огнестрельное оружие, то за добровольную выдачу ничего и не будет». «И ты молчал?» — ужаснулся после долгой паузы Токарев. «Доказательств-то нет». «Ага». «Вот и повод в обнимку с причиной. Приплыли. В нашем краснознамённом гвардейском экипаже». В тот же вечер Лаптев, Токарев и Ткачевский выработали стратегию. На следующий день с ними полностью согласились другие коллеги по сыску. У Сенкова решили выжить в главк на повышение. Светлану не привлекали, да она и сама бы отвертелась. Оба квартирника сели через полгода. Усенков же вскоре перебрался в шестое управление по борьбе с организованной преступностью, а потом, не задержавшись там, перебежал работать в инспекцию по личному составу, где и нашел себя. Зная все примочки уголовного розыска, он щемил бывших коллег грамотно и немилосердно. Вот такой славный парень прибыл разбираться по своей линии в обстоятельствах операции, результатом которой стало задержание Вани Вани с одной стороны и гибель Ужинского с другой. Артем увидел, как переглянулись Лаптев с Петровым, Сергей сжал зубы и буркнул. Приперся. С халуями. «Этим только бы красные кровушки похлебать. Чистенькие-то какие глаженные, сытые!» Согласился с товарищем Петров-Воткин. Посенков чувствовал, как его встретили, но старался быть объективным. Несмотря на всю свою стервозность, он видел рабочее нутро этого дела. Яролаш в РУВД был полный. Вскоре большинство приехавших устали и потихоньку стали разъезжаться, рассказывать, как они устали. Те, кто должен был работать, остались работать, обессиленные, но оперевшиеся друг на друга. Яблонская тоже осталась. Она сама писала бумажки, бумаженцы и бумажищи. Токарев-старший крепился и старался не орать. Один раз, когда что-то не сработало в телефоне, Артем увидел, как дрогнуло лицо отца и он даже испугался, что Василий Павлович заплачет. Яблонская тоже заметила, как заходил его кадык, она схватила Токарева-старшего за рукав и вытащила в коридор. — Ты успокойся, успокойся, — донеслось до Артема. — Скоро ты хоть одно, хоть масясенькое доказательство найдешь в отношении убийцы. Установишь его, и я гарантирую, он будет сидеть. Я тебя дома буду ждать, ты выспишься. — Спасибо, Ларка. И до Артема донесся звук поцелуев. Токарев-младший только головой покрутил. На Артура артём вообще старался не смотреть. Тольский словно состарился сразу на несколько лет. Лицо его посерело, и только глаза горели каким-то жутковатым огнем. Постороннему человеку он бы показался полубезумным. Надо сказать, что в такие часы в отделе Уэра видимая обстановка кажется полнейшим бардаком и абсолютной бессмыслицей. Бродят какие-то друг друга не знающие люди. Заходят то ли посторонние, то ли свои. Что-то говорят, забирают или приносят какие-то бумаги. И никто, поверьте, никто не спрашивает, а кто это? Расходят, значит, надо. Задержанные свидетели объясняют по несколько раз одно и то же, потом начинают путаться. В этом хаосе на самом деле заложен некий непознанный порядок, невидимый постороннему. — Лаптев! Лаптев! Это что за хрень у меня на столе? — кричит Василий Павлович, отшвыривая от себя документ, присланный из УВД города Махачкалы. — А это их ответ, — махал рукой Лаптев. — Ответ на что? — На ваш запрос сообщаем, что установлено место проживания матери и трех сестер, разрабатываемого в Шалинском районе. Что это? — А это я им посылал. Просил установить ближайших родственников парня одного. Мысль была про него, они установили. А так как я не написал, чтобы сообщили, я-то думал, что само собой, так они не отписали. Ай, горы, по-своему мыслят. Я им теперь напишу, чтобы сообщили то, что установили. Сергей! Сергей, ты сам-то себя слышишь? Боцман начинал гоготать. Терпение, мои мальчики, их теозавры станут нашими. В такой атмосферке произойти может что угодно. В коммуналку к Токаревым несколько раз прибегал сотрудник. Кому-то звонил из коридора, вроде василию павловичу Первый раз принес какую-то папку, потом ее же забрал. Потом снова приходил, звонил в РУВД и переспрашивал про какие-то фотографии. Привыкшая к таким делам соседка Дарья Ивановна плюнула и ушла на кухню. А сотрудник совершенно спокойно отпер дверь в комнату Токаревых и провозился там около трех минут, потом ушел. Все просто. К трем часам ночи, когда все выдохлись окончательно, Василий Павлович дал отбой. — Так, все, по норам Завтра сходка, как положено, с каждого по свежей мысли. Отец с сыном поплелись домой. Они шли молча, боясь бередить друг друга словами, да и что говорить, все и так было ясно. Пока поели, пока улеглись, все-таки не удержались и начали по сотому кругу разбор ошибок. Разговор затянулся, и в результате Токарев-старший ушел на службу, поспав около часа с небольшим. Артем же сумел забыться только после ухода отца. Тот, качась от усталости, убедил все-таки сына покимарить еще часа два. Артем собирался тоже потом бежать в отдел, но поспать даже два часа у него не получилось. Где-то к одиннадцати в коммуналку вернулся отец, да не один, а с начальником РУВД и Усенковым. По их напряженным лицам Токарев-младший понял, что что-то случилось. Но расспрашивать отца он, конечно, не мог. А произошло следующее. После сходки в кабинет Василия Павловича заявил сусенков Здравствуйте, Василий Павлович. — Виделись, несколько часов назад. — Рапорта писать бум. Валерий Михайлович поджал губы. — А что это вы, Токарев, всегда со мной таким тоном разговариваете? — Каким тоном? — непонимающе приподнял плечи начальник розыска. — Самым обыкновенным тоном. Усенков сделал вид, что проглотил и попросил. — Василий Павлович, а можно дверь закрыть? — Все можно, — удивился Токарев. — Только зачем? — Закройте, окажите любезность. — Оказываю, — раздраженно буркнул Василий Павлович, закрывая дверь своего кабинета. Усенков дождался, пока начальник ОУРа вернется на свое место и выдал новую вводную. «Токарев, мы можем сейчас вызвать начальника РУВД?» Василий Павлович, кроме раздражения, почувствовал какое-то смутное беспокойство. Уж больно уверенно выглядел усенков явно замысливший какую-нибудь пакость. «Вызвать начальника? Это как?» «Ну хорошо, не вызвать. Что вы все время придираетесь? Попросите его спуститься к нам». Токарёв снял трубку местного телефона и сказал спокойно: "Здравствуй, Сергеич. Слушай, зайди, пожалуйста, ко мне. Тут Усенков похож того, увольнять меня". Валерий Михайлович дождался, пока начальник УОУ положит трубку на рычаги, и только после этого спросил: "Зачем же вы передёргиваете?" Василий Павлович усмехнулся, демонстративно глядя в окно. "А я тоже интонации чувствую". Начальник РУВД пришел буквально через пару минут. Довольно тягостных, поскольку Усенков и Токарев провели их в напряженном молчании. Когда шеф форменной рубашке при погонах вошел в кабинет, Усенков привстал, а Токарев протянул старому приятелю руку. Ну-с, я весь во внимании. С чуть заметной ноткой иронии обратился начальник РУВД к Усенкову. Валерий Михайлович насупился и наклонил голову. «Пожалуйста, не перебивайте меня оба». Полковник милиции, самый старший по званию из присутствовавших в кабинете, дёрнул бровью. «А это уж как получится». Усенков откашлялся и тихо сказал. «Я сейчас предложу вам кое-что. Вы можете отказаться, потому что никаких процессуальных полномочий у меня пока нет. Пока. А может быть, их у меня и совсем не будет». Но зная вас и ваш, Василий Павлович, характер... Короче, у меня информация, что в вашей токаре в квартире находятся деньги. Валюта, похищенная с трупа Ужинского. Спокойно, я предлагаю сейчас втроем подъехать в квартиру и осмотреть ее. Повторяю, санкции у меня нет. Если там пусто, я, Токарев, извинюсь перед вами в присутствии самого высшего руководства, и мы навсегда закроем вопрос. И все остальные будущие вопросы. Спокойно. А если я найду доллары, переписанные во время подготовки к задержанию, то вы добровольно мне их выдадите с пояснениями. Вы, конечно, можете меня послать. — И пошлем! — гаркнул, не выдержав начальник РУВДО, но Василий Павлович остановил его. — Пошлем. Но проехать проедем. — Одна только поправочка, Усенков. Извинения будут не перед руководством, а перед всем моим личным составом. — Согласен. — спокойно кивнул Валерий Михайлович. — Условие — мы едем сейчас и никому не звоним. Едем — Едем! У токарева на лице горели красные пятна. Ему казалось, что его отхлестали по щекам. осенков все рассчитал правильно. Или кто-то очень грамотно подсказал ему. На Василия Павловича санкцию не выписали бы ни по какому доносу. У него была репутация. И еще яблонская. Только он сам, взятый на банальное слабо, мог разрешить обыск в своей квартире, чтобы ни у кого даже тени сомнения не было, будто он, Токарев, чего-то боится или скрывает. Разумеется, Артем всех этих разговоров не слышал, но такого лица у отца он не видел давно. Василий Павлович, упрямо наклонив голову, сказал глухо сыну, тёма выйди погуляй». Токарев-младший натянул джинсы, футболку и босиком вышел в коридор, демонстративно усевшись на стул и всем своим видом показывая, что никуда не пойдет. Усенков прикрыл дверь в комнату, но лишь наполовину, так что Артему было отлично видно и слышно все, что там происходит. Василий Павлович повел рукой, приглашая Усенкова к шмону. Начальник РУВД засопел и невнятно выматерился. Валерий Михайлович, однако, не пошевелился. «Василий Павлович, источник указал мне точное место». «Надежный источник-то?» «Полагаю, что да». «Но сделайте одолжение. Куда же показал источник?» «Самая большая рамка на стене». «Это?» «Очевидно». «Прошу». Василий Павлович уверенно снял рамку, и из-за нее вдруг выпорхнуло три-четыре купюры с изображением американского президента. Артему подумалось, что он просто еще спит, еще не успел проснуться. Он даже не испугался. Токарев-старший грустно посмотрел на порхающие купюры, потом вытащил из-за задника не невывалившиеся и жахнул рамку об пол. Вздохнул и отошел к окну, отдернул занавеску и застыл. Начальник РУВД, да и сам Усенков тоже на несколько секунд окаменели. Наконец Валерий Михайлович срывающимся голосом вымолвил. «Добровольно выдать согласны?» Василий Павлович обернулся и сказал очень устало, но громко и внятно. «Пошли вы все нахуй!» э а я-то при чем? вспыхнул начальник РУВД. — Извини, брат. Тряхнул головой начальник ОУР и поймал из-за двери остановившийся взгляд сына. — Я извиняюсь, — встрял Усенков. — Так будем составлять документ? — Артем! — позвал, не обращая на него внимания, Василий Павлович. — Да, отец. Артему казалось, что это сказал не он сам, а кто-то другой. — Это не твое? — Отец, да ты что? Усенков даже руками замахал. — А вот этого не надо, Василий Павлович. Токарев-старший на него даже не глянул и тихо сказал сыну. — Все, иди. — Нет уж, — замотал чугунной головой Артем, — я никуда не пойду. Дальнейшее происходило как-то очень быстро. Или Артему просто запомнились события не целиком, а кусками, словно отрывками какого-то странного фильма. Вот отец, катая желваки по скулам, подписываывает так добровольной выдаче в котором указаны номера купюр вот дарья ивановна которую привлекли понятой говорит ему без злости с сочувствием палыч не переживай в тридцатые больше всех пострадали сотрудники нквд потом поехали в рувд и там уже дописали все бумаги с этими бумагами причем зарегистрированными усенков отправился к яблонской в прокуратуру ее конечно предупредили и она среагировала спокойно «Оставлю пока материалом. О результатах проверки сообщу». Валерия михайлович это не удовлетворило. Он поднял скандал и поехал в городскую прокуратуру. Там буквально через час было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. Заместитель прокурора города принял решение задержать Токарева на трое суток в порядке статьи 122. Ему звонили и уговаривали, и даже кричали – Заместитель прокурора всем задавал один и тот же вопрос. «Он может все это объяснить?» «Нет. на его нет, моя 122-я». И зампрокурора швырнул трубку. Поговаривали, что у него когда-то что-то было с Яблонской. Вроде он даже предложение ей делал. Все это было давно, до того, как в ее жизни появился Вася Токарев. Вскоре в РУВД прибыл старший следователь городской прокуратуры по особо важным делам. Он еще раз обыскал кабинет Токарева и комнату в коммуналке. Ничего особо важного найдено более не было. Следак был старый, умудренный жизнью. Он карифанил с Баскаковым из гор Гаи, тот с Емельяновым из кадров. А Емельянова богуславский не так давно вернул машину, на которую того шваркнули в Красном Селе при продаже. Поэтому следователь не обратил внимания на всевозможные нарушения в документах, на неучтенные просроченные материалы и так далее и тому подобное. Яблонская суетилась с ним рядом и все забирала к себе по описи, приговаривая «Тут мы сами разберемся, сами-сами, мало не покажется». Артем не отходил от отца. Ни на кого не обращая внимания, он ходил за Василием Павловичем пришитым хвостиком. Отец и сын почти не разговаривали, но все время норовили дотронуться друг до друга, будто бы невзначай. Поперсостав гудел. Подчиненные Токарева-старшего лучше, чем когда-либо знали, что начальник розыска не мог помыть деньги. Но кто тогда? Теоретически получалось, что мог Харламов. Степа это тоже понимал и бесился, хотя ему и так все говорили, чтобы он дурного не брал в голову. От происходившего всех тошнило. Артем слышал обрывки каких-то разговоров с фантастическими предположениями и не менее фантастическими планами исправления ситуации. К нему несколько раз подходил Артур и что-то говорил. Артем кивал, но потом не мог вспомнить, о чем шла речь. Когда следователь выписал 122-ю, возник вопрос, кто отвезет Токарева-старшего в ВВС на Каляева. Так положено. Выяснилось, что никто. Никто из офицеров не захотел пачкаться. Начальник РУВД обратился к сержантскому составу. Все ответили примерно одинаково. «Хоть увольняйте, не повезем». Тогда из главка прибыли два хмурых опера на автомашине. Они молча кивнули Василию Павловичу и постарались не встречаться глазами с районными операми. Артем вцепился в отца и сказал, что поедет с ним. опера не возражали. Им хотелось как можно быстрее уехать из РУВД. Так уж вышло, что Артем даже не дал отцу по-человечески попрощаться с Яблонской. Впрочем, она все поняла. Такая, видимо, ей выпала горькая бабья судьба. Все понимать, все терпеть и ждать. Бесконечно ждать. Всю дорогу до Калеева в машине молчали. Отец и сын сидели на заднем кресле рядом и держались за руки. Когда приехали и начали выгружаться, один из оперов шепнул Артему «Отойди». Токарев-младший не понял и зыркнул волком. Опер обернулся на Василия Павловича и моргнул, а потом просто попросил «Да отойди ты!». Артем увидел, как второй оперативник дает отцу двухкопеечную монету и, начав что-то понимать, отошел в сторону на несколько метров. Опер же между тем шепнул Василию Павловичу, подталкивая того к телефону-автомату. «Позвони богуславскому токарев Токарев-старший позвонил. Вдруг снял трубку после первого же звонка. «Вася, эти хлопцы мои проверенные. У одного страшнейшее расстройство желудка, на это уже шесть справок имеется, он сейчас по большой нужде в парадную побежит. Второго какой-то злодей ударит сзади по голове. Не ты. Ты идешь впереди. Ты ударить не мог, он подтвердит. Андрюха, ты... И где я бегать буду? Там, где тебя они будут искать, у себя в кабинете. Твои ребята не сдадут». А когда мы выясним, кто чего почему, тогда явишься спокойно. Андрей, не сходи с ума. Спасибо, конечно, но это все... Только хуже будет всем. Посижу я, малеха. Устал я, брат, хоть и то сплюсь. Ты за Артемом присмотри за моей шантропой. Сделаю, Вася, не переживай. Я знал, что ты откажешься, потому с ЭВС и крестами договорился. Там все будет красиво. В крестах тебя опера встретят Юра Клименко. Он верный человек. Сразу даст позвонить. Ладно, пошел я. Держись, Вась. Трубку кому-нибудь из ребят отдай. Пока один из заперов о чем-то еще говорил с Богуславским, Артем подскочил к отцу и обнял его. Папа, папочка. тём ты что, перестань. Взрослый же мужик, все нормально будет, сынок. Ты, главное, держись. «Да, сынок. Это он. Больше некому. Я бы в такое никогда не поверил, но это он. Усенковский источник». «Да». «Дожмите его. Это и мой шанс, и вообще. Он не уймется. Дожмите выродка». «Да, папа». «Все, я пошел. Пока». Перед тем, как исчезнуть во внутренних дворах Каляева, Отец еще раз обернулся и вскинул кулак в немодном приветствии Родфронта. Артем побежал к метро. Ему нужно было как можно быстрее увидеть Артура.